Мой персональный подонок Глава первая Антракт подходил к концу, и Сережа посмотрел на часы Идем, пора вернуться в зал Равнодушный взгляд скользнул по моему лицу, и будущий жених едва уловимо улыбнулся Он, как всегда, был обходителен и, как всегда, педантичен Идеальный расчет во всем до зубовного скрежета предсказуемый мне нужно в дамскую комнату я присоединюсь к тебе позже ответила таким же ровным тоном хотя внутри все переворачивалось от мысли что я только что видела его мужчину из прошлого являющегося мне в кошмарах я подожду тебя у входа в зал вздрогнула от простого прикосновения к руке сережа заметил но виду не подал высвободила кисть и двинулась в сторону уборных пытаясь сохранять маску невозмутимости на лице, хотя сердце заходилось в бешеном ритме, и его удары отдавали болью в виски. Восемь лет. Я не видела его восемь гребаных лет, и сейчас даже не уверена, он ли это был. Но мое тело, словно почуяв приближение этого зверя, напряглось и буквально вопило об опасности. Ладони вспотели, колени ослабли, и если бы я не стискивала локоть Сережи, Буквально осела бы на темно-синий ковролин, которым был услан пол в ложе театра. Восемь лет. Нет, мне просто почудилось, это не он. Просто мужчина, до боли напомнивший другого. Того, встречи с которым я боялась, больше самой смерти. Отогнала дурные мысли прочь, пытаясь игнорировать дрожь, проникающую в каждую клеточку тела. Кивнула паре знакомых, с вежливой отчужденностью пробегая взглядом по лицам вокруг. Это был не он. Просто почудилась. Ворог иголочек рассыпался вдоль позвоночника, кожа ощутила на себе чей-то давящий взгляд, и обернулась, чтобы убедиться, что это просто какая-то дикая мания преследования. Бред, паранойя! Коснулась прохладного металла кованой ручки и открыла дверь, ощущая неимоверное облегчение, что смогла наконец остаться одна. Шум разговоров стих и показалось, что я очутилась. В каком-то другом измерении. На другой планете. До того здесь было тихо. Слишком тихо, до ужаса. Я прикрыла глаза и покачала головой, ощутив, как длинные серьги коснулись шеи. «Да что со мной такое?» Перевела дыхание, стараясь унять дрожь, и прошла к раковинам. Стены, обитые темно-коричневыми дубовыми панелями, создавали впечатление, что я нахожусь в ложе театра, а не в уборной этажом ниже золоченая фурнитура зеркала в медных рамах плетеная корзина для чистых полотенец все это было таким обыденным но казалось каким то чужим словно сейчас я стала не я и смотрю на это лицо впервые перевела взгляд в зеркало и застыла вглядываясь в свое лицо в глубине зеленых глаз стоится страх щеки неестественно бледные словно за мной гонятся все черти ада искусанные от волнения губы распухли «Трусиха». Опустила взгляд на руки и подставила их под струю ледяной воды. Запястье обожгло, и я ощутила, как по телу расползается приятное оцепенение. Всегда прибегала к этому трюку, чтобы прийти в себя. Стоит смочить запястье ледяной водой, становилось легче. Шум воды гипнотизировал, и я не сразу поняла, что уже не одна в этом тесном помещении. Голос, который я узнала бы из сотен тысяч других окутал теплым медом и я застыла чувствуя подкатившую к горлу тошноту а ты совсем не изменилась